Глава тридцать первая Майор разбирал сумку. На моей душе захорошело пельмени, но глаза округлились десять пачек. Пётр, у нас же нет холодильника. Съедим. За день. За два. Вот сейчас сварю четыре пачки, по две на набрата. Пельменную радость вытесняло тревожное недоумение. Визит дамы. «Нет, не ее бесследное исчезновение, она же местная, знает все ходы и выходы», — уползла в крапиву. «А какая женщина стояла за забором?» — спросил Петр. «Амалия Карловна приходила». «Зачем же?» «Просит расследование прекратить». «Ага, значит, попалась», — сделал майор логичный вывод. «Просит не за себя, а за альшанина «Ага, значит, он попался!» — сделал майор второй вывод, тоже логичный. «Занятная у нас кастрюля. Чтобы не варили, все слипается. Каша, гороховый суп, пельмени. В миске лежал шмат конгломератов словно его только что выломили из фундамента. Впрочем, на вкусовых качествах пельменей это не отразилось. Поев, майор настроился на серьезный лад». «Сергей, дело-то раскрыто». «Разве?» «К тебе пришла женщина и сообщила, кто преступник». «Поскольку я скрыл от майора историю своего падения, то не мог сказать, что этой телепатке верить нельзя. Пришлось зайти с другого конца». «Петр, а почему она это сделала?» «Разве не объяснила?» «Якобы из жалости, мотивация слабовата». «Видимо, их что-то связывает». «Он снабжает ее травами», — подсказал майор. «И этого достаточно, чтобы обратиться с просьбой закрыть дело о двух убийствах, чтобы вести фиктивную медкарту». Петр взялся за мытье посуды, что оказалось непросто, ибо один конгломератный ком приварился ко дну намертво. «Когда он его отодрал, я констатировал почти зло». Плохо мы изучили людей в поселке, взаимоотношения и связи. «Сергей, ты индийские и латиноамериканские фильмы любишь?» «Вопрос, в какой связи?» «А что, если он ее сын?» «Кто, чей?» — не врубился я. «Митя Альшанин, сын Амалии Карловны». «Это у тебя от пельменей», — предположил я, «потому что съел один ком, а майор два». Но экзотическая мысль Петра в мозгу зацепилась. Почему-то, что возможно под пальмами, невозможно под соснами. Мне вспомнилась некая Лиза, снявшая у старушки однокомнатную квартиру под блатхату хату Варьё, карманники, алкаши, наркоманы — все там. Жалобы от граждан пошли. Меня на неё вывел подросток-форточник. Начал я проверять. Эта Лиза нигде не работала, паспорта нет, жила без прописки. Говорила не то косноязычно, не то с акцентом. Заявила, что выросла в Ташкенте. Задержал ее на трое суток для проверки. На второй день меня срочно вызвали к прокурору, у которого от злости нос раздувался. «Что же ты, рябинин, творишь?» Поместил в обезьянник Элизабет, гражданку США» дочь известного банкира аспирантку которая собирает материал для книги о российской преступности петр извлек свою полевую сумку родственницу моего портфеля отчитаюсь за поездку твой отчет лежит булычником у меня в желудке кое что есть кроме пельменей вот справки цаба альшанин не судим и не привлекался Я с тревогой вспомнил, что подобную справку надо запросить и на ясновидящую. Она мною официально даже не допрошена. Не видел ее паспорта, не знаю года рождения и не запрашивал личного дела. Сергей, заключения о причинах смерти Висячина и Дереземли готовы, но еще не отпечатаны. Судмедэксперт еще раз подтвердил, что оба отравлены стряхнином. Хитрость открытому лицу майора не шла, но он, видимо, хотел ее изобразить. Вщурил глаза и поигрывал губами. Я решил ему помочь. «Петр, что?» «Дело по звероферме, у тебя». Я достал его из портфеля. Майор полистал и нашел дактилоскопическую карту с отпечатками пальцев. «Чьи они, Сергей?» «Заведующий, работниц». Ольшанин оставил, когда норок выпускал. «Вот», — обрадовался майор, — «что ты хочешь сказать?» У эксперта цепкая зрительная память. И майор достал из своей сумки другую дактилокарту. Я посмотрел. Отпечатки пальцев, снятые в избе земли. Большинство непригодны для идентификации. Так пальчики самого хозяина. «Пётр, а при зоркость эксперта?» «Он показал вот на эти отпечатки указательного и большого. Где-то, — говорит, — я их видел и вспомнил, когда делал экспертизу по звероферме. Нам оставалось сравнить. папилярные линии тусклый и витиеватый. Я достал из портфеля лупу. Майор и без лупы разглядел. Эти... Хочешь сказать, что отпечатки на звероферме и в доме Дереземли оставлены одним и тем же человеком? Так точно. Но чьи отпечатки на звероферме известны, тут и подписано, Дмитрия Альшанина. Значит, его и на дактилокарте, снятой у Дереземли. Петр, выходит, что Альшанин посещал Дереземлю? Петр молчал, потому что делать выводы — прерогатива следователя. Поскольку наши отношения были скреплены не только официально, но и дружески, вместе питались вареными комками, то майор счел нужным меня поправить. Не только дири землю. А кого еще? И висячина. Делать выводы – прерогатива следователя. Но другой вывод, главный, озвучить я не торопился. Амалия Карловна подозревала альшанина в убийстве, Коли пришла за него просить. «Петр, рванем к этому Митте».